город торговля Нахари Нахари тариу была молоденькой лет 19 с лаксой несмотря на ее молодость она была очень целеустремленной девушкой поэтому она не сильно переживала по поводу того что родители ее прислали на эту заштатную планету. Она отлично понимала что для дальнейшего роста ее как личности, Ей необходимо заработать деньги на лучшую нейросеть и базу знаний. А все это ей мог дать ее дядя, торговец си который фактически все эти годы содержал их семью. Хоть как это ни было прискорбно осознавать, но все они были в долгу перед ним. И когда он сообщил, что ему нужен помощник, то выбор их семьи упал на нее. И теперь она старательно изучала все то, что он ей оставил перед отъездом с торговым караваном в поселке. Ведь продавец должен свободно оперировать данными про свой товар. И кроме того, он оставил ей инструкции касательно одного охотника, который может появиться во время его отсутствия. До этого разумного он подготовил отдельный прайс с пометкой «Если есть эксклюзивный товар, который обязательно должен дождаться меня». Особенно он подчеркнул слово обязательно, то есть не распространяться о нем, не перепродавать его за завышенные даже многократно суммы категорически нельзя. Правда ей было все еще непонятно, почему, но дядя пообещал, что это он ей объяснит потом на личном примере. Так что она сейчас была готова к любому варианту развития событий. Она еще раз обижала взглядом ряды ровно стоявших товаров, и гордо двинулась в задний зал, когда в входной двери мелодично уведомили о вошедшем в магазин посетителе. И девушка с радостной улыбкой направилась к нему. Работа превыше всего. А выгода от работы еще выше. Вернувшись к прилавку, девушка увидела молодого парня, незнакомого ей еще раз, и который спокойно осматривался. — Чем могу помочь? — стараясь быть как можно радостнее и приветливее, произнесла Нхаари. — Может, что-то подсказать? — А подскажи ко мне, где сейчас Сиартарио? — повернулся к ней полностью покупатель и посмотрел ей прямо в глаза. — У меня к нему дело. Девушка чуть не задохнулась от радости. Перед ней стоял тот самый охотник, про которого дядя ей все уши проружжал. И раз он спрашивает про дядю, значит, скорее всего, у него есть тот самый товар, про который говорил Сиар. Пора действовать. «Добрый день, вы Артем?» Все же решила уточнить девушка и, получив в ответ утвердительный кивок, продолжила. «Я на Хаари, племянница Сиара». Он предупредил, что вы можете зайти. «К сожалению, его сейчас нет, но если у вас есть то, что вы ему уже продавали, помните, в поселке...» то он приготовил прайс товаров именно для вас. Да, есть товар, немного подумав, парень кинул. Давай прайс. Девушка тут же торопливо скинула ему на нейросеть прайс товаров, которые ей категорически было запрещено кому-то показывать. Ну, кроме этого охотника. Парень быстро просмотрел список. Девушка заранее просмотрела этот список. Ведь нужно знать, что именно ты предлагаешь клиенту. И была в шоке. Там было оборудование пятого поколения. Пятого! Это здесь. Где все с радостью используют третье. Но там чего только не было. И скинты, и вооружение, дроиды, скафы. Все. И теперь этот парень со скучающим лицом просматривал то, что она просматривала с восхищением. Быстро просмотрев перечень, он отметил два боевых тяжелых скафа, два тяжелых инженерных скафа, комплектно-ремонтных дроидов сармун 512 имеется в виду пятое поколение, 12 штук в наборе, четыре средних реактора ЛОБУА-30, устанавливаются на тяжелые корветы, стационарный комплекс СТАР-34, стационарный тестовый стенд. В общей сложности все оборудование тянуло миллионов на сорок. Получив список заказа, девушка внимательно посмотрела на парня. В ответ тот достал из-за пазухи какой-то мешочек, из которого вытащил два небольших кристалла размером с ноготь указательного пальца. Только теперь девушка поняла, что означали слова ее дяди. «Если размером с ноготь указательного пальца, цена около двадцати миллионов». Если с ноготь большого пальца 40 миллионов, если вдруг, запомни, если вдруг еще больше размера, то попроси прийти, когда буду я, а сама постарайся связаться со мной. В СБ города есть возможность с поселками связываться. Поняла? Так что, по его инструкции, парень расплатился двумя этими кристалликами. Хоть у Нахаари и возникло море вопросов по этому обмену, Но задавать их она будет явно не этому охотнику, потому что нельзя показывать клиенту свое незнание. Сообщив, куда необходимо доставить покупку, немногословный покупатель также молча покинул магазин. Девушка тихо выдохнула и снова посмотрела на кристаллы. Казалось, что они переливаются цветами на гранях вне зависимости от освещения. Странные какие-то, пожалуй, она плечами отнесла их в кабинет дяди в тот самый тайник, что он ей показал. Теперь она была спокойна. Главное задание родственника выполнено полностью. Теперь немного можно расслабиться. Конечно, она хотела, очень хотела узнать, что это за кристаллы и почему так дядя за них переживал. Но это она спросит у него. Ведь раз нельзя, чтобы кто-то узнал про них, значит и спрашивать про них тоже нельзя. Снова мелодично сработали сенсоры, и девушка с дежурной улыбкой вышла к новому клиенту, выкинув пока из головы мысли о кристаллах. Пока что выкинул. Артем быстро шел по торговой улице. Только что он был у Невейца, там была какая-то девчушка, вроде бы его племянница, и по всем признакам была в курсе его нужды товара, по крайней мере, основного товара точно. Потом он зашел к местному медику в госпиталь, в надежде, что сможет приобрести и сразу установить импланты на интеллект. К сожалению, тут его ждал полный облом. Ставить себе импланты второго поколения на 10 единиц, да еще не первой свежести, в смысле их уже кому-то ставили, нет уж увольте. Лучше он опять через контрабандистов решит этот вопрос». Сейчас землянин направлялся к дансу когда увидел новый магазин и решил туда зайти. Увидев продавца, Артем чуть не брякнул по Задорнову. «Я чувствую себя виноватым, что на свет родился!» Продавец больше смахивал на какого-то боцмана или сержанта. «Ну, знаете, таких фильмов показывают. Они все время орут на новобранцев!» Квадратный подбородок. Прижатые к черепу островатые ушная раковины. «Высокий!» «По два метра рост. Эдакий кубик с ребром по два метра. Голубоватая кожа. Практически белые волосы. Ну, вылитый ариец. Мечта Третьего Рейха!» «Представитель расы, населяющей территорию конфедерации Делус», — услужливо подсказала нейросеть. «Судя по имеющимся признакам генетических модификаций, имеет отношение к категории населения, именуемой «высшее». Точно ориец, — подумал Артем, и, встретившись с ледяным взглядом голубых глаз, про себя отметил. А радужка-то неестественного оттенка. — Чего надо? — словно где-то прогремел камнепад. Такое впечатление создалось у парня, когда продавец заговорил. — Товар видишь? Смотри. Выбирай, если сможешь. Последние слова заставили землянина насторожиться. Он быстро прогнал по памяти всю возможную информацию про этих арийцев. Кто такие и что от них можно ожидать? Оказалось, что товар-то действительно с подвохом. Вот, например, тот красивый десантно-тяжелый комплекс, серый, мощный, с мускульными сервоусилителями, имеет свой собственный реактор и силовой щит. Вооружен крупнокалиберным пулеметом. А если его еще зарядить лентой с гоксиевыми зарядами, то вообще ракетница получается. Хоть и третьего поколения, но заложенная мощь его возможности спокойно составит конкуренцию и четвертому поколению других государств. Но. Есть одно большое но. Вся его начинка и прошивка работает только с нейросетями высших и больше никакая нейросеть с ними работать не будет. Можно, конечно, перепрошить, но теряется взаимодействие систем процентов на 30-40. Этот скаф сразу становится даже не просто скафом, а гробом на колесиках. А так вещь. А рядом что? Вах, какой джигит! Рядом стоит тоже тяжелый скаф и тоже третье поколение но отличается от первого, как породистый скакун, от тяжеловоза. Это был тяжелый командный скаф. На правой руке закреплен двуствольный пулемет, на левой руке тактический планшет с Там Активный камуфляж, поглощающее покрытие. Силовое поле сильнее на порядок, ведь командира беречь нужно. Боевой тяжелый костюм РАД-3КМ, заметил мое внимание к этому скафу продавец командирская модификация, мускульные усилители и программное обеспечение тоже, что и в четвертом поколении. Вздохнув, он подошел к нему и любовно погладил по наплечнику стоявший скаф. Сдул с него какую-то невидимую пылинку. Было заметно, что продавец этот скаф обожает. «Хочу», — квакнула жаб Артема, — «хотя бы для коллекции». — А можно его посмотреть? — спокойно поинтересовался землянин. — Он же здесь для продажи стоит. — Для продажи. Можно даже померить, — нахмурился продавец. — Но я его продам только тому, кто его носить будет. — Облом, — мелькнула мысль у Артема, когда тот расстегнул скаф для примерки. — Теперь не продашь. Я ведь его даже сдвинуть не смогу. Но, как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Парень медленно влез в раскрытый шкаф, ощущая спиной насмешливый взгляд орица. Обнаружено внешнее устройство. Произвести синхронизацию? Ожидаемо запросила нейросеть. Землянин с траурным настроением дал добро на подключение и синхронизацию, хотя отлично понимал, что ничего из этой затеи не выйдет. — Ничего, только сюда привозить технику, которой никто пользоваться не сможет, — ворчал он, возмущаясь. Перед глазами пробежала полоса синхронизации. Внешнее устройство. Боевой десантный комплекс РАД-3КМ. Подключен. Синхронизация окончена. Рекомендация — произвести обновление программного обеспечения. Артем просто обалдел от отчета на эросети. Он медленно поднял руки, словно видел их первый раз. Покрутил ладонями вес костюма совсем не ощущался. Он присел, встал, наклонился, выпрямился и только сейчас увидел дикие глаза продавца. Тот пытался в этот момент присесть на стул, но так и застыл в пози-зю. Для него все происходящее было сродни чуду. Немного придя в себя, он подбежал и сразу же подключился к скафу. «Как ты его взломал?» — начал было возмущаться он, но по информации от костюма повергло его в шок. «Ты обновляешь программное обеспечение?» «Наэросеть после синхронизации посоветовала», — спокойно ответил Артем. «Теперь он был спокоен, так как непонятно, почему у него вышло включить костюм, и теперь Арицу ничего другого не останется, как продать ему его». «Такого не может быть!» — продавец сделал шаг назад и в смотрел посмотрел на парня, В глазах его была смерть, причем не простая, а мучительная. — Кто ты? — Я? — Артем спокойно поправил застежки на скафе и полностью закрыл его. — Я вольно охотник. — Так сколько, говоришь, он стоит? Пока продавец приходил в себя, от его наглости он полностью засигнулся, повернулся к зеркалу. Перед ним стоял серый воин. Медленно цвет начал переливаться, и вот уже стоит темно-зеленый, темно-зеленый воин. И вдруг на Артема накатила память. В голове зазвучала песня, и сам того не замечая, он запел. Тихо, угрожающе, зазвучали слова старой песни. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темную с проклятой Ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, и идет война народная, священная война. Артем даже не заметил, как, широко раскрыв глаза, встал побледневший до лузки модификант. Он пел. Пел песню дедов и отцов. Как два различных полюса... Во всём враждебны мы. За свет и мир мы боремся, Они за царство тьмы. Дадим отпор душителям Всех пламенных идей, Насильникам, грабителям, Мучителям людей. Не смеют крылья чёрные Над Родиной летать, Поля её просторные Не смеет враг топтать. Если бы он присмотрелся, то понял, что Орид чего-то очень сильно испугался. Но ему было не до этого. Его душа рвалась. Рвалась туда, где проливал кровь его дед. Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Отребью человечество сколотим крепкий гроб. Встает страна огромная, встает на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, Идет война народная, священная война. Слова уже перестали звучать, но в магазине стояла гробовая тишина. Прошло минут пять, прежде чем очнувшись от воспоминаний, Артем отвернулся от зеркала и взглянул в глаза Делусу. — Так сколько, говоришь, он стоит? — Город Кроктарп уже прошел час после того, как ушел этот странный разумный охотник. Но странные слова на непонятном языке словно продолжали витать в воздухе. Словно жили своей жизнью. Полковник планетарного десанта конфедерации Делус Кроктарп прошел десятки операций, боев и конфликтов. Его не пугала кровь, боль, смерть. Но этого вольного охотника... И его песни он испугался. В ней словно слышен рев нарастающей бури, идущего на тебя всесокрушающего урагана. Это была открытая ненависть к врагам, он судорожно сглотнул. Впервые за свою жизнь высший боялся. Он продал тот скав, комплектующий к нему боеприпасы, но так и не понял, кто это был. Кто смог спокойно одеть и запустить десантный командный комплекс, предназначенный для модифицированных бойцов Конфедерации? Да не простых бойцов. Для высших. И что это была за песня? От которой словно мурашки по телу маршируют. И что это за раса такая? Человек с планеты Земля. Таким его застали новые покупатели. Только в этот раз он даже не стал устраивать себе маленькое развлечение. Хотя относить кастрированную броню, так выше называли перепрошитые доспехи, которыми могли пользоваться все. Пусть носят. С высшими он все равно не справляется. Никогда. Только вот теперь в этом никогда, полковник Крот Тарпеп был уже не совсем уверен. Закончив торговлю, полковник отправил экстренный запрос в Управление внешней разведки конфедерации «Делус» с запросом «Не является ли охотник Артем каким-нибудь законспирированным агентом Деус?» Если нет, то как разумный, не имеющий необходимых модификаций нейросети, смог запустить десантный комплекс, да еще и провести обновление программного обеспечения? Заодно он потребовал от своих подчиненных на планете собрать максимальную информацию про вольного охотника Артема. Но очень осторожно не забыв предупредить их о том, что он очень опасен. Город Артём После покупки скафа у торговца с конфедерацией Делус Артём не стал заморачиваться, а так и пошёл в скафе по магазинам. Он не мог сказать, что именно на него нашло в том магазине и почему он начал петь эту песню. Но форма и вид, который принял скаф, так напоминали старую фотографию деда, когда он пришёл с войны то парень просто не стал сдерживаться. И теперь он шел в этом навороченном скафе, хоть и считавшимся устаревшим. Зайдя в следующий магазин, он увидел, как глаза стоявшего в помещении продавца Драка сильно расширились. Но потом, видимо, разглядев что-то только для него понятное, он успокоился и подошел к посетителю. — Прошу прощения за мое поведение, — продавец слегка наклонил голову. «Просто ваш скаф напомнил на некоторые моменты моей жизни. Он ведь Делуский, А у нас с Делусом постоянная проблема». «Бывает и такое», — Артём пожал плечами. «С кем их у вас нет? С хогданцами или аграфами?» «Да вы словно ножом по сердцу режете», — Драк усмехнулся. «Если так считать, то лучше вообще с планеты никуда не вылезать». «Ну так я об этом и говорю», — парень посмотрел на ряды старенькой техники. А у вас, я смотрю, только третье поколение. Так это самое ходовое поколение. Продавец пошел вдоль стеллажей с товаром. Есть еще второе, но оно уже не так надежно. Странно. Землянин решил добавить немного перца этому торговцу, который наверняка тоже, как и прошлое, имел отношение к СБ Империи Антран. А у прошлого продавца и четвертое было за особый товар. «За какой такой особый товар?» — напрягся Драк. Ведь его руководство интересовалось. Куда же делось оборудование четвертого и пятого поколений, что было у погибшего агента? «Вы можете продемонстрировать?» «Ну, вот такой!» Артем достал из кармана и показал тому псикристалл. «Правда, небольшой, ноготь мизинца. Но Драку было этого достаточно». Его глаза сузились. Мышцы напряглись, словно он собирался прыгнуть на него, Но потом он, видимо, взяв себя в руки, расслабился. «И много вы такого товара поставили тому продавцу?» Зазал он вроде бы ничего не значащий вопрос. «Ничего безразличным тоном. Если не секрет, конечно». «Да нет, вы же, наверное, знаете», — пожал плечами парень, пряча кристалл обратно в скав. «Пять или шесть штук, не помню уже». «Город. Магазин антранского торговца». Гаш Кригар с трудом дождался, пока необычный посетитель в костюме дэлловского десантника покинет помещение. Информация, которая условно он словно ничего не значащие факты выложил продавцу, была очень важна для его руководства. Ведь Р Рашастхар, убитый на этой планете, утверждал, что тут практически невозможно достать пси-кристаллы, а один из первых клиентов заходит и демонстрирует их. Это могло означать одно. Убитый вел двойную игру. И хорошо, если он просто хотел обогатиться за счет своей службы, а если нет, если он работал на кого-то еще, на Делус, например, потом что-то не поделили или он их попытался кинуть, тогда все сходится. И гибель агента, и способ зачистки следов, все. А вот информация, что для покупки психристаллов нужно привести технику минимум четвертого или пятого поколений, Была довольно неприятно. Ведь еще много битком набитых складов техникой третьего поколения. Но есть вариант. Не зря Рашастхар считался одним из лучших выпускников своей академии. Он просто будет говорить охотнику, что это четвертое поколение. Тот ведь не эксперт по технике империи Антран. Так что все должно получиться. Правда, именно за этим охотником необходимо присмотреть. Кто знает, откуда он берет эти кристаллы? Может, он один, кто знает, где их брать? Тогда и отношения с ним беречь нужно. Двоякая ситуация. А доклад начальству нужно сделать немедленно. Город. Артем. Землянин шел по торговой улице и улыбался. Надо же было взъерошить этого драка информацией о том, что их агент уже скупал кристаллы. У того вся чешуя дыбом стала. — Теперь он точно виноват их искать будет не среди охотников, а среди себе подобных. А вот как раз и магазин Хагданца. Надо и ему камушки подбросить, да и мясо пора бы уже сдать. Зайдя в магазин Пранка Лаурна, Артём был поражен тому, с какой радостью тот кинулся к нему. Какой посетитель ко мне зашёл, сразу же подбежал к землянину Саарнаму, напомнив ему стоявших на рынках на земле выходцев с Кавказа. Слёшай, дорогой. — Купи! Хоть что-то купи! Ты первый, выручай! Он, словно заведенный, крутился вокруг Артема и все пытался узнать, привез ли тут товар, который обещал. Парень уже давно понял, что все, что его интересует, — это кристаллы, а все остальное так, второстепенно. — Да привез, привез, — отмахнулся парень от назойливого кавказца. — И не только его, и мясо тоже привез. «И мясо возьму, все возьму!» Еще больше засуетился пранк. «А кристалл какой?» Артем достал пару маленьких, таких же, как уже отдал невейцу. Саар-наму аж расцвел. Сразу же повел в отдельное помещение, где специально для таких случаев держал другой товар. «Смотри!» «Выбирай, что тебе надо!» — махнул он на ровные ряды маркированных транспортировочных боксов. «Если чего нет, привезу!» Парень медленно двинулся вдоль рядов боксов, в которые, согласно маркировке, было упаковано оборудование третьего поколения. Но особо искушенному взгляду было заметно, что все боксы переупаковывались. Возле одного из боксов Саарнаму остановил землянина. «Вот здесь упаковано интересное для тебя оборудование». Он ласково погладил матовый бок упаковки. «Гиперпередатчик! Мощная вещь! Ты сможешь напрямую посылать сообщения на ретранслятор». С любого места планеты. — А как же аномалии? — усмехнулся Артем. — Они же глушат сигнал. — Сигнала этого устройства хватает, чтобы спокойно достать до ретранслятора в этой системе, — гордо заявил пранк. — Проверено. Так ты сможешь напрямую сообщать мне о подвозе товара и сообщать, что приготовить к твоему приезду. — Хм, — подумал Артем, — а ведь это удобно. — Я таким образом смогу общаться не только с ним, а и с другими. — А с кем именно я смогу общаться с помощью этого аппарата? — решил все же подстраховаться парень. — А то не хотелось бы получить дорогущее устройство для односторонней связи. — Мне может понадобиться пообщаться с кем-нибудь в содружестве. — Да с кем угодно. Саарнаму в избытке чувств принялся размахивать руками. — Главное, твой выход на ретранслятор. — А там... «Если оплачен «Глобанет», то делай что угодно. Канал создается достаточно мощный и двухсторонний. В него даже специально встроили мини-реактор. Специально для этой планеты. Поэтому он такой не маленький. А так он пятого поколения. Пятое поколение — это хорошо. Значит, можно будет на «Мастодонта» поставить и не морочиться с ожиданием доставки грузов. Сообщил на «Когда нужно» и «Что именно» и подъезжая к тому времени. Лепота, как говорил Иван Васильевич. И сколько, уточнил уже все для себя решивший землянин. Двадцать миллионов, назвал немаленькую цену продавец. Но если аппарат действительно является тем, про что рассказывал он, то он того стоит. Артем тут же отдал ему маленький псикристалл. В этом помещении, как он понимал, другая валюта не котировалась. Словно магазин «Березка» в Советском Союзе. Дроиды тут же утащили заявленный бокс. Парень двинулся дальше. Возле одного из небольших боксов он задержался. — А здесь что? Маркировка какая-то запутанная. Парень кнул него пальцем. — Вроде дроид, но какой непонятно. — Это скамутир 5-8, — зашептал ему на ухо продавец. — Набор дроидов для взлома устройств с управляемым Искентом 20-го класса разработка пятого поколения для спецслужб республики, но сюда доставили. Намёк был прозрачный и ясен. Ему намекали, насколько ценят и готовы идти навстречу. Артём был не против, и поэтому со спокойной душой отдал ему ещё один маленький кристалл за это чудо техники. Ещё немного пообщавшись, они съездили к глайдеру Артёма, где тот продал ему всё мясо, что привёз за пару миллионов и еще полмиллиона зарезные поделки из дерева. Уже получив этот раз пару кристаллов, пранк не стал лезть на рожу, хотя было видно, что он уже готов начать срывать обшивку с грузового отсека глайдера в попытках углядеть устройство холодильника. Разделавшись насущными проблемами, Артем загрузил все покупки в глайдер и пошел в бар. Была задумка узнать о прайсе цен у Хрома. Кроме того, у него к нему было дело. Но перед походом туда он переоделся в обыкновенный Увекс. Потому что лишнего навешивать на себя не хотел. В баре уже было довольно людно. Не от слова «люди», а от слов «много людей», если кому непонятно. Но не так, как в прошлый раз, так как часть охотников сейчас загорала в КПЗ. Камера предварительного заключения. Зайдя в бар, он приветственно махнул Хрому и прошел дальний угол. Столик, который ему нравился, пустовал, поэтому он просто сел, никого не напрягая. Через минуту к нему подошел Хром. — Что будешь? — кивнул он парню, как старому знакомому. — Есть хороший халс, только привезли. Халс — довольно крепкий напиток, типа темного пива. — Нет, я свое. Артем достал флягу со своей настойкой из ягод женьшеня. — Стаканы принеси, попробуешь. Бармен довольно быстро, как для тролла-толстяка, мотнулся на кухне и принёс два бокала. Разлив по ним содержимое флеги, парень приподнял бокал в приветствии, которое когда-то слышал на земле. — Как говорил один мой знакомый, ну, будьма, — цокнул он краешком стакана о стакан хрома. — Не знаю, кто такой будьма, но пить за него я не буду. Он аккуратно отхлебнул. Настойка получилась довольно крепкой, градусов тридцать, но вкус как у компота. Бармен аккуратно отхлебнул, покатал напиток во рту, проглотил и, откинувшись на спинку стула, погладил себя по приличному животу. — Это что-то! — протянул он, видимо, ему так понравилось, что он не отрывался, пока так же смакуя не допил свой бокал. Его ословевшие глаза говорили сами за себя. Прошло минут десять, прежде чем он вернулся на землю. — Что это такое? — он удивлённо посмотрел на бокал, потом на флягу. — Откуда это у тебя? — Я называю это сам трест, — хмыкнул Артём, снова разливая бокалы остатки из фляги. — И у меня этого добра литров сорок в глайдере. — Беру, — сразу подобрался бармен. — Сколько просишь? Вот теперь перед землянином сидел не обрюшший бармен, операт готовый на все. Додумал двадцать тысяч за литр, но начал было Артем, но хром не дал договорить. Беру, охлопнул его по плечу, подтверждая сделку. На счет Артема пришло восемьсот тысяч кредитов. И еще хотел спросить, остановил землянин за собирающуюся застойку бармена. Говорят, у тебя можно купить кое-какое оборудование в обход города. Бармен посмотрел на него непонимающим взглядом, но потом до него, видимо, стало доходить, и он рассмеялся. — Во как ты завернул, — смеялся он, — а я сразу не понял. Когда он просмеялся, то сел назад за столик. — В общем, так, — наклонился он к парню. — Ты мне говоришь, что надо. Я пробиваю цену. Если согласен, доставка в течение двух-трех месяцев. Понял? «Понял», — засмеялся Артем, поднимая руки. «Когда тебе сам трест отдавать?» «А ты когда уходишь, напрягся Хром? Ведь, судя по всему, он собирался уже сейчас разливать продукт». «Да сейчас и пойду. Я же зашел с тобой поговорить не более того», — пожал плечами парень. Ему действительно особо больше здесь делать было ничего. «Ну так давай я сейчас с тобой паренька пошлю», — быстро сориентировался бармен. «Он и привезет». На том и порешили. С землянином пошел молодой тролл с маленькой гравит-тележкой и забрал бидон для хрома, который вернули через полчаса с просьбой привозить еще. Артем тут же направил Жука прочь из города. В воздухе витало какое-то напряжение, и ему такая обстановка не нравилась, поэтому он предпочел выйти на просторы равнины, где мог хотя бы полноценно защищаться. Пройдя контроль на выезде из города, дед повел его домой. Город-бар. Хром был доволен. Во-первых, хорошим приобретением. Да, он приобрел у Артема за бешеные деньги, это сантрест, но, покупая по 20 тысяч литр, он его разливал как нектар, по 50 грамм. 50 грамм за 200 кредитов. Итого он имел с одного литра 20 тысяч чистой прибыли. Найдите на просторах Содружества хоть один напиток, который будут брать за такие деньги. Вот один попробовал и отвалил нирвану. Второй... За полтора часа он продал почти пять литров. А это сто тысяч навара. Кроме того, он, возможно, нашел клиента на продажу контрабандной техники. Артем хоть и не тролл. Хотя тролл и не показатель. Вон, трак был тролл, и что? Одни проблемы. А этот парень серьезно относится к обязательствам. Вон, притащил детей. Спас фактически. И попросил. Попросил Хрома за ними приглядеть. Да бармену такое не первой Вот и Крат два тролла опять на охоту хотят идти. Пусть детишками исходят, а с него выпивка. Поговорив с выбранными охотниками, он договорился, что те подучат детишек ремеслу. Ну ничего секретного, только основное. А там пусть сами ходят. Вон среди охотников уже пошел, что поток, что сам Хром за них просит. Так что когда они пришли и попросили Хрома о помощи, все уже было готово. Он просто подвел их к охотникам, и дело было в шляпе. Договорившись на утренний выход в рейд, охотники уточнили у молодых все о их экипировке, а узнав, что этим занимался Бранк, только покивали головами. Тут покой старого бармена нарушила одна из сестричек, Слакс. Наира, буквально выбив дверь, влетела в помещение и, быстро осмотревшись, подскочила прямо к нему. «Где он?» — зашипела она, словно взбесившийся архас. «Мне сказали, что он здесь». «Кто сказал? И кто здесь должен быть?» — спокойно переспросил бармен у взъерошенной девушки. «У меня много кто есть. Только вот охотников корпорации, особенно успешных, сегодняшнего дня нет». Девушка, услышав последнее, заскрипела зубами. «Да, из-за этих уродов и им сестрой теперь доставалось. Даже в СБ города вызывали, и Кряд допрашивал». Но они всегда работали сами, поэтому напрямую обвинить в использовании приманок на охоте их не смогли. Поэтому отпустили. А сейчас ей был нужен только один разумный. — Артем! Мне нужен Артем! — прорычала Анахрома. — Где он? — Ну, насколько я знаю... Бармен немного подзавис, видимо, запрашивая через нейросеть у кого-то информацию. Он буквально десять минут назад покинул город на своем глайдере. «Ах ты, демона его раздери!» Не сдержав эмоций, вскрикнула девушка, с силой хлопнув ладонью по барной стойке. «Не успела! Как назло!» Стремительно развернувшись, она исчезла из бара так же быстро, как и пришла в него. Хром меланхолично пожал плечами и продолжил протирать стаканы. Сейчас у него были другие вопросы. В зале сидели трое модифектантов Делуса, Два похожих, как братья, близнецы, здоровяка, сидели, изображая обычных посетителей. Хотя какие из них посетители? Такие мордовороты сидят, шушукаются. А вот третий дефектант, девушка, села, взяла себе сначала халса, потом сам треста и сидит понемногу, смакует. Явно пришла просто посидеть, хотя просто и Делос... Такого не бывает. Что-то с ними не так, но вот что? Двери резко распахнулись. В дверь влетел какой-то тролл в измятой форме СБ города. «Архи!» — его дикий крик буквально парализовался. «В системе архи!»